Глава тридцать 39. Такого человека просто не существует, мрачно заявил мистер Флетчер спустя неделю, проходя в мой кабинет. Его шаги гулко отдавались по деревянному полу, а в тусклом свете солнечного утра, пробивавшемся сквозь тяжелые порьеры, его лицо казалось особенно изможденным. Ни в одном городе, ни в одном реестре. Значит, это вымышленное имя, отозвалась я, откладывая в сторону бумаги. Рутинную работу, счета, отчеты и прочее торгового дома Блэр никто, увы, пока за меня не сделает. Вопрос в том, зачем ему понадобилось втягивать Луизу в эту историю. Почему именно Мэтью? Возможно, это личная месть, предположил Джордж, устраиваясь в потертом кожаном кресле, которое тихо скрипнуло под его весом. Кто-то, кто достаточно хорошо знает вашу семью, мистер Флетчер, чтобы нанести удар именно таким способом. Я думал об этом, но не могу представить, кто. не договорил мистер Флетчер. Его прервал резкий стук в дверь, а через секунду в кабинет буквально ворвался один из людей Седлера. Сэр, его видели в деревне, где живет сестра травницы, выпалил он, тяжело дыша, словно пробежал марафон. «Расспрашивал о Марте у местных. Люди сказали, он сильно злился и все постоянно встревоженно озирался. Похоже, нервничает. Стал совершать ошибки. Он хочет как можно быстрее избавиться от свидетелей, но показания Марты не слишком сильно повлияют на дело. Вот мисс Луиза Бернард, он наверняка и ее ищет, — в полголоса протянул старик, рассеянно поглаживая на балдашник своей трости. — Хм, а у меня есть идея, — медленно проговорила, чувствуя, как в голове складывается план, словно кусочки мозаики. Давайте пустим слух, что Луиза решила дать показания, что она будет находиться в моем доме до суда под охраной. Это опасно, тотчас нахмурился Джордж. Его пальцы непроизвольно сжали подлокотники кресла. Зато может сработать, возразила, поднимаясь из-за стола. Он уже загнан в угол и, судя по всему, планирует во что бы то ни стало избавиться от Луизы, если появится шанс добраться до последнего опасного свидетеля. Он этим непременно воспользуется, и мы... — Мы сможем его поймать, — закончил мистер Флетчер, одобрительно кивнув. — Но нужно все тщательно продумать. Малейшая ошибка может стоить жизни. План привели в действие через три дня. Слухи, умело пущенные в нужных кругах, поползли по городу, перешептываясь по углам и расходясь волнами от одной любопытной кумушки к другой. Мой дом наполнился охраной. Часть людей была на виду, демонстративно патрулируя периметр и создавая впечатление усиленной защиты. Другая часть затаилась в укромных местах, растворившись в тенях. Он появился на вторую ночь. Темная фигура проскользнула через сад, подобно призраку, ловко избегая освещенных участков. Его движения были уверенными, почти небрежными. Он явно хорошо изучил расположение дома каждый его куст и каждую тропинку. Но именно эта уверенность его и подвела. Он не заметил, как тени вокруг него ожили, медленно смыкаясь в кольцо. Погоня была короткой. Топот ног, по влажной от вечерней росы траве, приглушенные команды, хруст веток под ногами. Загнанный в угол между старой конюшней и увитой плющом стеной сада, он развернулся, словно дикий зверь, и выхватил нож. Несколько секунд, и один из охранников, воспользовавшись тем, что внимание преступника было отвлечено появлением мистера Флетчера, молниеносным движением выбил оружие из его руки. Нож с глухим стуком упал в мокрую траву. А двое других мгновенно заломили ему руки за спину, умело блокируя любую попытку сопротивления. В неровном свете фонарей я впервые увидела лицо таинственного незнакомца. Красивое, с правильными чертами, сейчас искаженная яростью. Но больше всего меня поразила реакция мистера Флетчера. Старик в один миг побледнел, а его трость с глухим стуком упала на землю. — Томас! — потрясенно выдохнул мистер Флетчер, делая неверный шаг вперед. В его голосе смешались недоверие, боль и какое-то странное узнавание. — Не может быть! — В воздухе повисла тяжелая тишина, нарушаемая только прерывистым дыханием задержанного и далеким уханием совы. Спустя полчаса в моей гостиной, залитой теплым светом масляных ламп, царило напряженное молчание. Томаса, крепко связанного, усадили на старинный дубовый стул с высокой спинкой. Охранники замерли по углам комнаты, подобно темным статуям, не сводя с пленника настороженных взглядов. Их руки лежали на рукоятях пистолетов, готовые к любой неожиданности. Мы с мистером Флетчером расположились на бархатном диване напротив. В камине потрескивали поленья, отбрасывая причудливые тени на стены, украшенные старинными гобеленами. Старик казался совершенно разбитым, его плечи поникли, морщины на лице стали глубже, а в глазах застыла невыразимая боль. Томас же, несмотря на путы, держался с вызывающим достоинством. Его красивое лицо, освещенное мерцающим пламенем свечей, сохраняло надменное выражение, а в глазах плясали отсветы насмешки. Джордж, быстро и деловито отдав необходимые распоряжения, занялся организацией перевозки пленников в Глостер. Из коридора доносились приглушенные голоса и звук торопливых шагов, Подготовка к транспортировке шла полным ходом. Нужно было успеть доставить преступников в тюрьму до рассвета, пока улицы Бибери еще спали, и любопытные глаза горожан не могли стать свидетелями этого последнего акта нашей драмы. «Томас, сын моей сестры, далекая побочная ветвь, умный, исполнительный мальчик», разрушая гнетущую тишину гостиной, первым заговорил мистер Флетчер, не отрывая взгляда от своего воспитанника, словно все еще надеялся увидеть в нем прежнего Томаса, преданного, доброго мальчика, которому он когда-то доверял. Я во многом на него полагался. Но почему? Последний вопрос прозвучал неодломленно, почти умоляюще. Думаешь, я днем и ночью работал на тебя просто так? Томас зло усмехнулся. Его красивое лицо исказило гримаса презрения. Чтобы ты вдруг вспомнил, что у тебя есть внук и что ты обязательно должен оставить ему все имущество семьи Флетчеров. Пока Мэтью не хотел с тобой даже говорить, я был спокоен, продолжал Томас. Его голос сочился ядом. Но ты был слишком настойчив в своих намерениях, и я решил действовать. Выведала дядюшке все. Бибери очень мал, и здесь все друг о друге знают. Остальное выполнить недолго. Не ты ли научил меня манипулировать людьми? — Я любил тебя, как сына, — прошептал мистер Флетчер сдавленным голосом. — Все эти годы я думал, что нашел в тебе достойного преемника. Ты и Мэт вместе бы создали великую империю. — Преемника? — Томас рассмеялся, но в его смехе слышалась горечь. — Я был всего лишь удобным инструментом. Верный помощник, исполнительный секретарь, послушная марионетка. Но стоило появиться настоящему наследнику. — Ты ошибаешься, — покачал головой старик. — Я никогда не... — Довольно! — резко оборвал его Томас. Его лицо исказилось от ярости. — Не нужно этих лицемерных речей. Ты всегда умел красиво говорить, дядюшка. Но дела говорят громче слов, не так ли? — Карета готова. Коротко доложил Джордж, широким шагом войдя в гостиную и, бросив на фыркнувшего Томаса предупреждающий взгляд, добавил: Конвой уже ждет. Что ж, ты сам выбрал свой путь. И теперь должен ответить за свои преступления. Мистер Флетчер медленно поднялся с дивана. Он выглядел постаревшим лет на десять, но в его глазах появилась решимость. Знаете, дядюшка, проговорил Томас с кривой усмешкой на губах. Я ведь действительно восхищался вами, вашим умом, вашей хваткой. Жаль, что вы так и не смогли по достоинству оценить мои старания. С этими словами его вывели в ночь. А вскоре со двора донесся стук копыт и скрип колес. Карета с пленником отправилась в путь к Глостерской тюрьме. Мистер Флетчер еще долго стоял у окна, глядя в темноту. Его силуэт, освещенный пламенем камина, казался особенно одиноким и хрупким. — Вы не виноваты, — едва слышно проговорила, тихо подойдя к мужчине, слегка сжав его ладонь. Никто не мог предвидеть. — Я должен был, — прервал меня старик, с шумом выдохнув. — Должен был заметить, как зависть и обида отравляют его душу. Но я был слеп, слишком слеп. — Вы не всесильны, — мягко возразила, нерешительно обняв старика. Он сам творец своей жизни, не видел очевидного. Зависть затмила его разум. Но хватит об этом. Уже поздно, и нам всем необходим отдых, мистер Флетчер. Надеюсь, на этот раз вы мне не откажете и останетесь в доме своего внука. Уверена, Мэт был бы этому рад. Сомневаюсь, хмыкнул мужчина. Но все же послушно двинулся за мной на второй этаж. А за окном занимался рассвет окрашивая небо в нежные розовые тона. Новый день приходил в Бибере, но для некоторых его обитателей этот рассвет означал конец целой эпохи их жизни.